Глава 74 Со всех постов охраны поступали противоречивые доклады, и император пребывал в полном неведении, что же происходило в столице и предместьях дворца на самом деле. Нет, он, конечно, не боялся, ведь верных ему войск в городе было более чем достаточно. С одним только столичным гарнизоном он мог двинуться на любую из соседних держав, Но это неопределенность. Ну и что же это может быть, штандантер-фактор? Может, не все погибли от рук ужасного Германа? И кому-то удалось просочиться, уйти сами Что вы, что вы, ваше величество! И это невозможно! Танк не может летать, как птица. И уж если Герман принялся за дело, после него только пепел. Тогда кто же это? Кто же ведет колонну и почему в некоторых местах их пропускают? Кстати, Гранд Леер, миттер старший, не забудьте разобраться и казнить всех, кто не встал на пути злодеев. Слушаюсь, Ваше Императорское Величество, склонился чиновник. В этот момент в тронном зале появился тяжело дышавший офицер охранного департамента дворца. Он хотел спросить разрешения говорить по этикету, но император разодраженно махнул рукой, давая понять, что желает слышать новости немедленно. У вырытого заграждения с неизвестными беседовали военные прокуроры. Эти люди назвались адмиралами его величества. «Вот-вот!» – скричал монарх, потрясая рукой. «Все же это они!» – затем снова обратился к офицеру охраны. «Их, конечно, задержали и арестовали, так, капитан?» «Нет, ваше величество!» И их пропустили в сопровождении машин бронетанкового корпуса вашего величества. «И тут измена!» — выкрикнул император так пронзительно, что стоявшие у придворные невольно пригнулись. «Везде измена! Грандлер, вы слышите? Виновных повесить! Сразу же разобраться и повесить!» «Слушаюсь, ваше величество!» «Ну а вы, дорогой штандантер-фактор!» Император подошел к Вардли и в упор заглянул в пустые водянистые глаза. «Вы же сказали, что они мертвы, а? Что теперь делать?» «Ваше Величество!» – протяжно заговорил Квардли, на ходу придумывая, как ему извернуться. «Коварство и высокое колдовство искусства змей широко известны. Должно быть, они покинули поя-боя, презрев свой долг и оставив умирать вверенные им войска вашего Величества. А то, что они живы...» «Только нам на руку. Мы казним их прилюдно, чтобы в любимом Отечестве другим было неповадно. К тому же первоначально они считались шпионами Панконды. Гранд-Гейер Миттер-старший может это подтвердить. И поскольку в рунах сказано, что они хотят вас сместить...» «То есть мы уничтожим их с большим удовольствием, поскольку они вернулись. Правильно я понял слова ваши?» «Вы удивительно проницательны, Ваше Величество!» пропела Квардли, чувствуя на себе полный ненависти взгляд к Гиллайна. Впрочем, Штандентер фактор истолковал этот взгляд как ревность. Ревность за внимание императора, которое Квардли с такой легкостью к себе приковывал. Но Гиллайн не только ненавидел, но и торжествовал. Ему было известно больше, чем Квардли, и его лицо, скрытое складками капюшона, кривилось в ожидании развязки. Несмотря на толстые стены императорских представительских покоев, Со двора послышался ляск танковых гусениц. «Все в порядке, Ваше Величество», — пояснил офицер охраны. «Это наши берпанцеры занимают позиции на площади». От топота десятков и сотен стальных чудовищ тряслись полки. Ледяные капельки хрустальных люстр мелодично позванивали, что создавало атмосферу уязвимости. Придворные молчали и только переглядывались, стараясь сохранить приличествующих высокому положению спокойствия. Молчал император. Он ждал, когда все наконец выяснится, и кто-то из его многочисленных подчиненных все же внесет ясность в этот беспорядок. «Лишь бы это не оказалось каким-то чудовищным колдовством», подумал он, «поскольку в детстве ему предсказали потерю трону именно из-за сильного колдовства». «Ваше императорское величество!» послышался чей-то громкий голос. «Ваше императорское величество!» Монарх обернулся и узнал говорящего седого генерала Краузе. Генерал был стар, и император держал его при дворе только из-за колоритной внешности, и окладистой бороды и пышных бакенбардов. Что случилось, мой добрый солдат, выжимая из себя отеческие ноты, спросил император. К вам на уезденцу прибыли двое господ, ваше императорское величество. «На аудиенцию?» – удивлённо переспросил император и огляделся в поисках пресс-мейстера. «А разве им было назначено?» «Никак нет», – почти растёкся по зеркальному полу пресс-мейстер. «Ну вот, Краузе!» – император указал на слугу, согнутого в диком по технике исполнения поклоне. Монарх выглядел несколько растерянным, несмотря на ряды высокорослых гвардейцев вдоль стен и поддержку придворного штата. «А ладно!» – махнул он и, вернувшись на трон, добавил. «Говорите, генерал, кто они такие?» Краузе пожевал губами, словно повторяя про себя длинные имена, а затем произнес «Адмирал танковых войск Его Императорского Величества Джим бундель Мудрый, герцог Ангурский и адмирал танковых войск Его Императорского Величества Эрвель Жестокий, граф Грансар». Старый Краузе отрапортовал громко и с чувством и довольный собой стал ждать реакции императора. Реакция не заставила себя ждать. «Стандартный фактор! Уж не те ли это Джим датл красивый, и Эрвиль Венедед Духольц, которых мы отправили на подвиги? А если это они, то почему так изменились их имена?» И монарх недоуменно скинул брови. «Эти титулы?» Я даже... У всезнающего и безотказного кварталя вмиг истощилась фантазия. И... давайте их просто посадим в муравьиную кучу. Ваше Величество, зачем нам эти проблемы? Есть преступники? Есть проблема. Нет преступников? Нет проблем. Торжествует закон. Квардли сделал ногами смешное замысловатое па, надеясь разрядить обстановку. Однако император из рода крысы Зеленого Холма решительно произнес. Повелеваю аудиенцию разрешить. Прислать их сюда! Немедленно!» И тотчас несколько придворных рванулись вниз по лестницам, делая друг другу подножки и выдергивая из-под тяжка тканые манжеты. Каждый хотел высказать наибольшее усердие и тем самым доказать императору личную преданность.